Глава двадцать первая. Предчувствие. Снова на борту и корабля. Это уже смешно. У Эрика, смертельно уставшего от этой долгой гонки, силы оставались только на шутке в собственной голове. Ирвин, боец, воспринимал все с таким же равнодушием. Похоже, еще не уйдя из Шантара, он уже мысленно примирился с гибелью в океане. Не тогда в шторм с капитаном у неизвестной земли Так здесь. Будто тогда они выжили в долг, и теперь, наконец, пришла расплата. Палуба шаталась под ногами, хотя после рыбацкого шлюпа казалась почти твердой землей. Их окрикнул подошедший капитан. На расспрос Эрик отвечал вяло и скорее огрызался. После пары попыток иварцы позвали кого-то, кто хорошо говорил на Энариском, и допрос продолжился. «Кто такие? Откуда?» Как здесь оказались? В какой-то момент Эрик уже понадеялся, что, промурыжив с четверть часа, иварцы плюнут и отпустят рыбаков-неудачников. Но все испортил Ирвин, который слишком вызывающе таращился на иварцев, мол, в гробу он их всех видал. Байшрам Эрика от острых иварских клинков и его хромота наводили иварцев на подозрение. А на корме тем временем появилось несколько серых. Эрик рассеянно встретился взглядом с одним из них и замер. Вернее, с одной — Тианой. На время Эрик даже потерял бдительность. и варцы снова дергали, задавая вопросы, а он уставился на знакомые рыжеватые кудри под капюшоном, большущие коре глаза и равнодушное выражение лица. Не узнала? Тиана по просьбе капитана вместе со вторым серым приблизилась, Но ни жестом, ни взглядом не показало, что лицо Эрика ей знакомо. Капитан что-то скомандовал на Иварском и махнул рукой. «Яр!» — пробасил пузатый серый и кивнул Тиане, а сам взялся за Ирвина. Тиана подошла к Эрику и бесстрастно взяла его за ладонь. Произнесла что-то на своем невнятном и замерла, изучая его руки и не глядя в глаза. Эрик напряженно застыл, а сам не мог остановить внутренний смех и еле сдерживался, чтобы не ляпнуть что-то лишнее. Еще недавно все было наоборот. Эта милая девушка была его пленницей, похищенной из лап серых. И именно он держал в руках ее судьбу. Теперь же, гляди-ка, все перевернулось. Одно ее слово — и Эрику путь на плаху или в демонов огонь. Ведь она помнит, что он маг. Помнит же? Или ей настолько промыли мозги, что лишили всех прежних воспоминаний и прежней жизни? Вспомнилось, как Тиана была сама не своя в тот момент, когда он ее притащил в дом, и как долго они с Джейной выпытывали хоть что-то вменяемое. Эрик всмотрелся в спокойное лицо серой служительницы, ровную линию губ, чуть прикрытые веки с темными закрученными ресницами. Тиана пыталась почувствовать его магию, и видят духи, Сейчас его раздирало от того же, есть ли в нем еще какая сила или нет. Где-то на краю сознания скользнула мысль, что он предпочел бы вернуть свои прежние чувства, пусть даже это грозит казнью. Но... Но Тиана отступила, ничего не сказав. Только чуть качнула головой и отвернулась от него. Эрик нахмурился. «Вот же демоновы серые!» Похоже, их и впрямь как следует готовят к службе и стирают прошлое начисто стало даже обидно зря он что ли так добивался ее симпатии схватить бы за руку и взглянуть прямо в глаза но слишком много людей вокруг повезло тебе черноглазый прохрипел довольно ирвин склонившись к его уху это тебе повезло фыркнул эрик мы с тобой в одной лодке сидели но вопреки ожиданиям Их по-прежнему не хотели отпускать. «Ну да, пусть они не солдаты и не маги, но вполне могут оказаться шпионами». Эрик глянул на разношерстную и явно потрепанную команду корабля и убедился, что их не отпустят так просто. На войне в стане врага можно быть либо мертвым, либо пленным, либо бесплатной рабочей силой. Наконец снова подошел тот Иварец, что допрашивал первым. «Вы остаться!» — на ломаном Энарийском сказал он. «Мы не доверять вам. Сделайте глупость, смерть!» Эрик скривился, а Эрвин грязно выругался. Кажется, он больше мечтал о героической смерти в бою или океане, чем в унизительном плену. Но их мнение никто не спрашивал, только запихнули в трюм, где, как оказалось, они были далеко не первыми заключенными. В вонючих тесных закутках трюмной палубы Нашлась еще пара десятков эннарийцев большинство из которых либо оттирали палубу, либо работали на помпах, откачивая скопившуюся воду. Видать, пойти ко дну не хотелось никому, даже ценой уничтожения вражеского корабля. Эрик сощурился и с трудом различил во мраке несколько эннарийских мундиров. По крайней мере, у них тут большая команда своих собралась. «Привет, парни! Смотрю, весело тут у вас. — прохрепел Эрик, когда люк со световой решеткой над ними захлопнулся. Ответом ему были угрюмые плевки. но «Ну да, команда большая, но не дружелюбная». Корабль шел в Валка, с трудом преодолевая волны, и со скрежетом и треском падал вниз. Да уж, очутиться в разгар войны в самом ее пекле и на вражеском корабле просто прекрасно. Ирвин в какой-то момент укрылся и задремал, привалившись к переборке, отдавшись на волю судьбы и ни о чем не переживая. А Эрик пытался дышать через раз и думать. Ему кровь из носу надо было попасть к тем самым Дарханам, а теперь все, похоже, накрылось медным тазом. Джейна могла бы привести его туда. Это он чувствовал. Да где она сейчас? Одним морским демонам известно. Доплыла ли вообще? Ладно. Дождавшись, когда один из иварцев, который надзирал за пленными сверху, отвлекся, Эрик дернул одного из энарийцев, который в темноте казался самым свежим, по крайней мере, по запаху. «Слышь?» Эрик, взявшись за длинный рычаг помпы, ткнул его локтем и заставил хмуро сверкнуть из темноты белками глаз. «Вас-то откуда притащили? И охота иварцам столько ртов кормить!» Собеседник сплюнул, а потом отозвался сквозь зубы. «Мы с непобедимого, а не нас, чувствую, надолго запомнят. Эти суки, правда, снова отбили столицу и загробастали весь Северный. Но надолго с таким расходом их не хватит. Вот как. И куда нас? Пока вязали, слышал про Санковин. Туда сейчас все силы стягивают, а там темный их разберет». Значит, они и впрямь попали в самое пекло. эрик медленно потянул носом, будто воочию ощущая тяжелый запах гари, металла и крови, которыми сейчас укутан этот северный остров. Там, куда их, судя по всему, тащит. И нехорошее предчувствие прошлось волной по мышцам. Решающий бой. Прошло, наверное, больше суток в трёме. Во время коротких провалов в сон Эрик собрал остаток сил, хотя мышцы после сложного морского перехода гудели гадко и непривычно. Намного быстрее он умел восстанавливаться раньше, когда магия огнем текла по венам, когда чужая энергия вливалась притоком сил. Здесь, кстати, было бы где развернуться. Столько злости, ожесточения и жажды отомстить за унижение. Не самые приятные эмоции. Яркие, вспыхивают и сгорают, как агарок свечи, такие же короткие, как собственная ярость после убийства или схватки. Эрик попробовал поймать это предчувствие снова, то ли близкой гибели, то ли страшной грозы, но оно ускользнуло, оставив после себя муторное чувство в животе. Что-то грохнуло над головой. «Быстро! По правому борту!» донеслось глухое с верхних палуб. Судя по бешеному топоту и крикам, Этому шкипу не очень везет на встрече с неприятелем. Вернее, напротив, очень даже везет. Ирвин встряхнулся и подошел к Эрику. Все-таки судьба нам повоевать, а? Смотрю, ты давно этого жаждешь. Все лучше, чем в этой вони возиться. Пусть от всех этих иварских крыс ко дну, и хрен бы с ними. Хотел бы он и сам так думать, что лучше погибнуть с честью в бою, чем продолжать свои тщетные попытки выжить? Но Эрик, не кстати, вдруг вспомнил совсем о другом, про Тиану, которая, должно быть, точно так же равнодушно ожидает нового морского боя с Энарицами. А ведь их самих пленных едва ли отпустят прежде, чем корабль начнет тонуть. Хотя чего там, едва ли вообще вспомнят. Хотелось зарычать. Нет, только не так. Пусть он больше не так силен. Пусть нет прежней магии. Но сдаваться и дохнуть, как тупая рыбина. Он не собирается, не в этой жизни. И варцы-надзиратели уже свалили наверх, плотно прикрыв световой люк. Но едва ли будут там дежурить все время боя. «Давай!» — Эрик мотнул головой Ирвину. Тот мгновенно все понял. Одному до люка не дотянуться, высоко. А вот вдвоем попробовать можно. Ирвин покрепче, значит, ему самое трудное. Сил сейчас не так много, но тут достаточно и изворотливости. Прихватив с собой длинную ручку от помпы, выломать которую удалось с помощью того говорливого Энарица, Эрик вскарабкался Ирвину на плечи. Дождавшись, когда Иварцев не стало видно поблизости, и держась за переборку, он подтянулся еще выше. Корабль накренило к счастью, в нужную сторону, и лезть стало проще. Наконец, правой рукой, той, что пострадала меньше и пальцы, на которые работали лучше, Эрик умудрился сбить запирающую задвижку. На глухой стук послышались шаги. «Сейчас припрутся». И точно. Один Иварец, дежуривший рядом, припал к решетке и заорал, угрожая мечом. Эрик чуть отпрянул. А потом прицелился и точно и коротко ударил его в лицо тупым концом ручки через прутья. Раздался глухой вой. «Давай!» – прохрипел Ирвин из последних сил. Еще удар, и тяжелая решетка чуть приподнялась. Эрик, как рычагом, уперся ручкой в палубу и, наконец, резко сдвинул ее в сторону. Воющий от боли и варец откатился прочь. «Спокойно!» – отозвался Эрик. с трудом удерживая равновесие. «Держись!» — скомандовал он Ирвину, перевел дыхание и одним рывком подтянул себя наверх. «Свобода!» Снова раздался страшный грохот. Корабль тряхнула на волнах так, что сомнений не оставалось, и варцы уже сцепились с врагами. Эрик выбрался на палубу и прикончил раненого ударом той же ручки. Похоже, остальных унесло на верхнюю палубу, на абордажный бой. Хорошо бы без огненной демонской херни на этот раз. Хотя это ведь и варская штуковина. Пора делать ноги. Однако на шум таки свалился с трапа еще один здоровяк. Эрик медленно поднялся, в волю продемонстрировав свою слабость, хромоту и шрамы. с топором в руках ломанулся к нему, а Эрик в последний миг ушел с курса, подловил здоровяка и подсечкой повалил на палубу. Тут не сила, только реакция и навыки. Топор пригодился. Но от чего то Эрик даже зажмурился, когда хлынула кровь. И мгновенная вспышка ярости уже не радовала. На шум очухался еще один мелкий из матрасни. Но было поздно. Наверх уже выбралась человек пять своих. Эрик дернулся было прирезать и мальца, пока не заорал и не поднял панику. Но Ирвин вдруг толкнул и сбил настрой. Эрик передумал снова лить кровь, просто взглянул на пацана по-страшному, и тот перетрусил так, что чуть не рухнул назад. Кто-то другой вломил мальцу и отбросил прочь. Вперед, пока есть время вмешаться в бой. А наверху явно жарко, лавиной неслись крики «Ор!» «Скрежет металла и вопли раненых!» Осмотревшись, Эрик махнул в сторону трапа, ведущего на корму. «Надо перебраться туда!» «Есть шанс, что гости Юта продержатся дольше». Ирвин догнал его, и вместе они пробились почти до самой верхней палубы. Эрик, хоть сам себе не признавался, хотел еще раз увидеть Тиану. Даже в бою не покидала досада на ее равнодушие. Неужто не притворялась и не осталось ни следа воспоминаний? Вырвавшись наверх и встав спина к спине, Эрик с Ирвином встретили атаку еще двоих иварцев. Бой шел в густом тумане. Сначала Эрик разглядел один энарийский шкип, сцепленный абордажными крюками с иварцем. Основная схватка уже перешла туда. В рваных клочьях тумана маячила близкая земля. Они уже у столицы и варцы не ждали такого быстрого появления пленников из-за спины, поэтому атака вышла удачной. Еще немного и удастся захватить весь корабль. Эрик, забыв про все, сражался так, словно в нем ожил прежний дикий зверь, словно не было долгого пути через Ивар и собственной смерти. Не было Джейны и ее наивной веры в него хорошего. Сцепив зубы, Эрик нанес новый удар топором. Да, он хромает и плохо чувствует пальцы, но это только на руку. Его не считают за серьезного врага, и ошибаются. «Эрик!» — заорал Ирвин, отбиваясь от насевшего иварца. И Эрик успел, ударил противника в спину. Несколько энарицев перешли на их палубу и принялись стеснить врагов. Эрик оглянулся и, наконец, наткнулся на серых. «Доброго дня, святейшие!» Эрик, залитый чужой кровью, не стал бить святош, которые отшатнулись от одного его вида. Зато Тиана обернулась к нему лицом с тем самым, хорошо знакомым выражением, которое было перед расставанием. Эрик схватил ее за руку. Он еще помнил вкус ее губ и запах благовоний на коже. В этом даже что-то было. Похоже, теперь не было нужды притворяться. И Тиана ощутимо вздрогнула от его взгляда, выдавая свои чувства. Все она помнит. И помнила до этого. Но скрывалась. как примерная святоша. На иварскую кровь на его лице и на тонкие шрамы она смотрела с болью и жалостью одновременно. И от отчего-то стих неуемный огонь ярости внутри. «Арик!» — неуверенно произнесла она его имя, но посмотрела так отчаянно и доверительно, что даже дрогнуло сердце. Анарийцы приближались и сметали всех, кто попадался на пути. эрвин выкрикнул, что они свои, пленные. И те поверили, а вот серых собирались скинуть за борт вместе с другими солдатами. Тиана дернулась была на помощь к своим, но Эрик крепко держал ее руку. Она обернулась умоляюще. «Нет уж, иначе погибнет и сама». Обхватив ее за шею и прижав к себе спиной, он оттащил будто пленную, дальше, на корму. Оглянулся, снова охватив взглядом туманные земли, сцепленные корабли и за спиной новые паруса с иварскими стягами. Кто бы ни победил в этом бою, ему лично свобода не видать и до Дарханов не добраться. и Иварцы заметут в плен или убьют. Энарицы закинут во флот отрабатывать спасение. Снова лгать и сочинять истории про себя. Снова унижаться, вымаливая свободу. Огонь все-таки полыхнул. То ли иварцы допустили это случайно, то ли решили, что погибать так всем сразу. Пламя взметнулось с бака и мгновенно сожрало нижние паруса. Тиана испуганно вскрикнула на своем. Огонь на время оттеснил Энарицев, а сзади уже подходили новые иварские суда. «Ирвен!» — крикнул Эрик. Он попытался с Тианой пробиться к ирвину на средней палубе, но отвлекся на короткий замах парировать удар одного из солдат. Потом с силой отпихнул его прочь, повалив вниз, и в этот момент рванулась с нижних палуб. Сильнейший толчок заставился дрогнуться корабль, а потом прямо на глазах палуба треснула. Страшные крики воем застыли в ушах. Эрик потерял чувство пространства. «Где верх, где низ, где свои, где чужие?» Глаза заволокло черным дымом и залило кровью, и только рука по-прежнему держала тонкие пальцы серой служительницы. Но это длилось мгновение, а потом они вдвоем рухнули с палубы в море. Когда Эрик оглушенный с трудом избавился от сапог и вынырнул на поверхность, Тиана уже била руками по волнам и судорожно кашляла. Серое одеяние облепило тело. Капюшон огромной медузой колыхался за спиной. Рядом горели обломки досок и даже само море. Тиана вздохнула так судорожно, что Эрик подумал, она сейчас пойдет ко дну. Не умеет плавать. но нет, она ему еще нужна. Подхватив ее под грудь, он перевернулся на спину и поплыл, гребя одной рукой. Рядом еще раздавались яростные крики, демонически трещал огонь, пожирающий все вокруг. Но до несчастных упавших никому не было дела, и слава духам. Уворачиваясь от обломков досок и мертвых тел, Эрик греб из последних сил, чтобы дотянуть до берега. Благо он близко. Кажется, никто их не хватился, остальным хватало своих забот. Иварский корабль стремительно шел ко дну, а другие корабли обошли со всех сторон несчастного Энарица. Оставалось только надеяться, что и Ирвину под шумок удалось скрыться. Еще немного. Эрик никогда бы не подумал, что мокрая девушка в одежде — это так тяжело, если бы она еще не цеплялась за него так панически, угрожая что-нибудь оторвать. «Потише!» — попытался он ее успокоить и выдохнул. Но неожиданно помогло, и Тиана, будто вспомнив уже его тише, перестала трепыхаться, как пойманная рыба. Когда они с горем пополам добрались до берега, Эрик без сил лицом вниз рухнул на серый песок. Громыхало на кораблях и где-то вдалеке в тумане, а здесь шумно плескало море. Ладно, он заслужил хоть немного отдыха, а? Бесполезно мечтать об этом на войне. Но вдруг Тиана появилась перед глазами, опустившись на песок рядом с ним и заглянув в лицо. «Живой!» буркнул Эрик прямо в песок, не заботясь тем, поняла она что-то или нет. Все равно говорит на своем тарабарском. «Живой!» Слабо улыбнулась Тиана и коснулась его лица. Тонкие девичьи пальчики испачкались в крови. Снова будут шрамы. Но теперь-то чего? Эрик повернул голову набок. А ей идет красный, будто краска на пальцах художника. И не идет серый. «Тяжелый, холодный, как беспросветное небо». Эрик перевернулся на спину. «Да, он должно быть уже не так красив, чтобы покорять девушек с первого взгляда. Но у Тианы должно было остаться доверие и, может, воспоминания Он смотрел ей в глаза и не видел страха. «Все хорошо. Понять бы только теперь, как с ней разговаривать. Я?» – начала Тиана, откашлявшись. «Так, хорошо». Это они уже проходили. «Я? Немного учить Инарийский». «О, извини, тем же самым не похвастаюсь. Как-то некогда было». Он попытался пожать плечами, но прострелило болью. Приподнявшись, Эрик попытался осмотреться. Их еще чудом не обнаружили. Скалистый с песком берег прикрывал низкие кустарники, редкие деревья. А где-то уже в паре миль... Виднелись очертания города. Эрик повернулся. В море в трех кабельтовых шли тяжелые и варские шкипы, точно цепные псы, охраняющие свою территорию. Отвоевали-таки северный. И теперь Эрик снова на землях врагов. Далеко успел его занести от тех дарханов. Он перевел взгляд на Тиану. Снова прихватил ее с собой. Правда, на этот раз скорее случайно. Зато она в этот раз не такая, отрешенная. Тиана помогла ему сесть, нахмурившись, дотронулась до кровоточащей ранки на лбу, а потом чуть отвела взгляд. Теперь-то чего, глупая? Эрик усмехнулся и сел, опершись о левое колено. «Куда шел ваш корабль?» Сделал он первую попытку, снова произнося слова медленно и четко. Но то ли его южный выговор был слишком непривычным, То ли она не так уж много слов выучила. Поняла Тиана мало. «Корабль! Ваш!» Эрик показал жестами, оглянулся по сторонам, кивнул вопросительно. «Куда вы шли?» Наконец летел с ее губ. Она протянула руку к северо-западу от их берега. «Значит, они правда рядом!» Тот парень на борту Иварского тоже сказал, что все войска стягиваются к столице. Сейчас на этом острове станет совсем жарко. Словно в ответ на его мысль солнце заволокла пришедшая с юга туча. По лицу Тианы скользнула тень и укрыла сумрыком блюклый пейзаж. Над далекими домами пригорода клубился дым. Надо уходить отсюда, пока не поздно. Эрик с трудом поднялся и протянул руку Тиане. Та, такая же мокрая до последней нитки, встала, дрожа от слабости и озноба. Еще бы, чуть не утонула, и ей по-хорошему идти прямо в город, к своим, где спасут от южанина врага, защитят в серых храмах. Он должен отпустить ее, а сам снова отправиться в скитание в поисках неизвестно чего. То ли нового смысла, то ли пропавшей магии и дарханов, то ли служительница внезапно отбросила свою робость и прильнула на миг. Благодарила, что не дал утонуть. Теперь не прочитать мысли, как прежде. Но только сейчас, держа ее в руках, Эрик вдруг почувствовал себя не таким одиноким. Вспомнилась тоска, которая охватила возле того дома в Иваре, как своя собственная. А на деле была не его, ее. Что за судьба привела ее к тюрьме и к службе, одним духом известно. Эрик хмыкнул. «Да уж». А с их уровнем взаимопонимания и не узнать. Впрочем, какое ему до того дело? Снова далеко послышался раскат грома. Гроза. Если здесь сейчас так громыхает, то что же творится там, где должны быть Алекс и Джейна? Что-то подсказывало ему, что стихийное бедствие, которое разворачивалось сейчас в небе, имело с капитаном самую прямую связь. Тиана может знать, как найти Дарханов. или помочь пройти через врагов. Можно было бы снова заставить ее быть проводником и помочь ему, пусть с риском для жизни. Эрик не давал ей отстраниться и медленно подтянул еще ближе. В конце концов, он давно не имел близости, а Тиана весьма хороша. Та пышно девица в деревне Джейны после свадьбы не в счет. Он плохо помнил все, что было после храма. Пошел дождь, и сразу сильный. Эрик сощурился от холодных капель, смывающих соль с кожи, и, чуть приподняв лицо Тианы, прижался жадным поцелуем. Ее губы были холодные и дрожащие, и так захотелось их как следует согреть, чтобы ощутить снова, как кровь от смущения прильет к губам и щекам. Эрик стиснул Тиану за талию и скомкал мокрое одеяние. Еще немного, и все закончится, как в прошлый раз. если он себя не остановит. Повалить прямо на песок, заставить забыть ее из себя о шрамах и собственном виде, влюбить, подчинить и заставить пойти с собой, чтобы прикрыться ее серым плащом и святыми символами. Но использовать Тиану так опять он просто не вправе. В конце концов, не такой уж он и гад. По крайней мере, Джейна в это верит. Эрик отпустил Тиану, Глухо проворчал и зарылся в ее мокрой кудряшки Она тоже опустила руки, которыми невольно обхватила его за спину. Эрик взял служительницу за ладонь, осторожно поднес к своим губам и коснулся поцелуем по всем канонам этикета, что ему были известны. «Кирия или Сента? Вроде так у вас говорят, да?» На слово «Сента» и его прощальный поцелуй Тиана помрачнела, И теперь его поступок показался нелепым. «Ладно, прости», — он криво улыбнулся. «Спасибо, что не выдала тогда и помогла пройти в Верндаре. Это, в общем-то, спасло меня, можно и так сказать. Живой, как видишь, только слегка поломанный». Эрик мотнул головой, смахнув упавшие на лоб волосы. «Хотя, может, напрасно. Те немного прикрывали шрамы. А Тиана с напряженным лицом вдруг сделала шаг назад». действительно Тогда он почти не дал ей выбора, хотя ее «нет» определенно было больше похоже на «да». Но едва ли ей приятно было чувствовать себя временным утешением и минутной страстью моряка после плавания. Все-таки он дурак, думающий только о себе. И как приличная девушка, Тиана не простит того позора. «Прости», — еще раз шепнул он, переждав очередной грохот грома. Но Тианна разгладила морщинки на переносице и отступила с таким видом, будто вообще его не знает. А потом посмотрела на что-то позади него. Эрику даже не надо было оборачиваться, чтобы понять, что происходит. Несколько коротких вопросов на Иварском понеслись из-за спины, прямо как и ожидалось. «Кажется, скоро он выучит, как будет на Иварском стоять, кто такие, как здесь оказались». Двое всадников, патрулирующих побережье, приблизились и наставили на них заряженные арбалеты. Тиана подняла руку и что-то коротко сказала, а потом подошла к Эрику и взяла его за запястье. Так берут опасного, но обезвреженного дикого зверька. и варцы мигом кивнули служительницы и, спешившись, осторожно скрутили Эрику руки, а потом подчинились очередному приказу Тианы. моего короткий взгляд через плечо она только чуть поджала губы, но в глазах прочиталась надежда. Эрик для проформы дернулся, проверяя, туго ли связали запястья, а потом подчинился ведущим. Напоследок глянул в мрачнеющее небо со странным предвкушением. Предчувствие не обманывало, обещая новые беды. В бездну. Может, эта гроза — только повод смыть все старое, И путь к чему-то новому, пусть он и начинается со связанными руками. Тиану подсадили на седло, а Эрика заставили следовать пешком, но он успел переглянуться с ней и широко ухмыльнулся. Поменялись ролями, значит, это даже забавно.